ибо не ведают, что творят. Прежде чем начать эту главку, сделаем важную оговорку. Не будем забывать, что речь крестьянина и речь изучающего крестьянский диалект филолога — это языковые разновидности. При этом слова у них могут звучать одинаково, но не обязательно иметь то же самое значение. Возьмем какое-нибудь почти по нынешним временам невинное слово, например, «жопа». В языке филолога это, несомненно, грубое обозначение известной части тела. Употреблять его в разговоре, в среде образованных и воспитанных людей, преимущественно горожан, нельзя ни под каким видом. Для крестьян же это обычное обозначение, идет ли речь о корове или даже о самом себе». Правильно ли называть это слово в устах крестьянина вульгаризмом? Слово «вульгаризм» имеет отрицательный оттенок значения. Это что-то неприятное, нежелательное. Но вот одна пожилая крестьянка предостерегла автора этих строк, с которым была хорошо знакома и даже, можно сказать, дружна. «Тут вода на лавке пролита, не замочи жопта". Хотела ли она автора оскорбить, обидеть, унизить, разумеется, нет. Но тогда какой же это вульгаризм в ее устах? Это чисто нейтральное слово, основное средство общения, ничуть не хуже, скажем, детского попа, протокольного ягодицы, просторечного задница или давно вышедшего из употребления греческого афидрон. Точно тоже можно повторить об употреблении слов в литературном языке обозначающих части тела животного — брюха или морды. Они приобретают инвективный характер только когда в конфликтной ситуации их сознательно относят к человеку, то есть в этом отношении уподобляют его животному. Никогда не следует забывать, что взгляд лингвиста на просторечие — это взгляд извне. Разумеется, не стоит исключать и ситуации, когда носители просторечия используют те же слова с целью именно нанести оппоненту психологический урон. Тогда та же жопа приобретает дополнительный уничижающий смысл. При всем при этом речь может содержать и лексику совсем другого порядка, направленную на сознательное неспровержение этических ценностей другой социальной группы. В речи более образованных слоев общества это могут быть, например, уничижительные названия низших слоев типа деревенщина. История языка и общества знает много слов, первоначально нейтральных, обозначающих просто тот или иной класс или социальную подгруппу, но в силу презрительного отношения со стороны высших слоев, превратившихся в оскорбление. Таковы, например, русское прилагательное «подлый», первоначально обозначавшая просто низший, польская хлоп — мужик, крестьянин, превратившаяся в русском употреблении в презрительное холоп, английские нейв и виллен, первоначально обозначавшие слугу и крестьянина, а позже оба негодяя и многие другие.